Для умеренного человека вино как запах с поля. Для алкоголика, чей вкус и пищеварение давно разрушены, удовольствия вообще нет. Есть только недолгое облегчение. Вино скорее даже противно ему, но оставаться трезвым еще тяжелее. Однако при всех пересечениях и сложностях оба типа очерчены ясно. Назовем их Удовольствием нуждой и удовольствием оценкой. Сходство между удовольствием нуждой и любовью нуждой видно сразу. Но, как вы помните, любовь нужду я упорно защищал, так как именно ее многие любовью не считают. Здесь наоборот, чаще выносят за скобки удовольствие второго рода. Удовольствие нужда и естественно, а кто этого не похвалит, и насущно, и не приведет к излишествам, а удовольствие оценка — это роскошь, прихоть, путь к пороку. У стоиков вы найдете сколько угодно таких рассуждений, не будем им поддаваться. Человеческий разум склонен заменять описание оценкой. Он хочет сравнивать не явления, а ценности. Все мы читали критиков, которые не могут похвалить одного поэта, не принизив другого. Здесь это не нужно. Все гораздо сложнее. Мы видели хотя бы, что наслаждение превращается в нужду именно тогда, когда изменяется к худшему. Для нас разграничение это важно тем, что здесь в сфере удовольствия есть подобие любви к людям, о которой мы и будем в основном говорить. Когда человек выпьет в жаркий день стакан воды, он скажет «Да, мне хотелось пить». Пьяница, хлопнувший стаканчик, скажет «Да, мне хотелось выпить». Но тот, кто услышал утром запах цветов из сада, скажет скорее «как хорошо». А нормальный, не склонный к нытью человек скажет, отведав прославленного кларета «хорошее вино». Им хорошо сейчас, а тем первым было плохо. Наслаждение в настоящем времени – нужда в прошедшем. И вот почему. Шекспир показал нам сидающую похоть, цель которой сверх разума желанна, но как только дело сделано сверх разума гнусно. Примечание: Шекспир показал нам снедающую похоть. Льюис имеет в виду 129-й сонет в переводе Самуила Яковлевича Маршака. Эти строки звучат так. Утолено, влечет оно презренье. В преследовании не жалеет сил. Конец примечания. В самых невинных и насущных нуждах удовольствиях есть хоть капелька этого. Даже если то... чего мы хотели не гнусно нам, оно просто нам безразлично, его нет. Водопроводный краны и чашка очень привлекательны, когда вы пришли, наработавшись служайки. Через полминуты они вам ни к чему. Запах еды Различен и до обеда, и после. И, простите мне крайность примера, большая буква «М» на небольшой дверке вызывает восторг, но быстро утрачивает свою прелесть. Удовольствие, оценка... «Не таково. В нем есть признание неприходящей ценности, в нем есть отрешенность. Мы хотим не только ради себя, чтобы хорошее вино не испортилось. Даже если мы больны и пить никогда не сможем, нас пугает мысль о том, что вино прокиснет или попадется человеку, который не оценит его». То же самое и с запахом из сада. Мы не просто наслаждаемся им, мы чувствуем, что он по праву это заслужил, и совесть укорит нас, если мы ему не порадуемся. Еще сильнее мы огорчимся, узнав, что сад, мимо которого мы когда-то ходили, сменился кинотеатром и гаражами». С научной точки зрения оба рода удовольствия связаны с нашим организмом, но в удовольствии и нужде эта относительность подчеркнута. К удовольствию оценки мы ощущаем признательность, мы почитаем его. Мы спрашиваем, как это вы проходите мимо сада и ничего не чувствуете? а нужде так не спросишь, хотелось человеку пить, выпил воды, не хотелось, не выпил его дело.